а пока предстояло совершить путь от Батуми до Новороссийска на небольшом пароходике Игнатий Сергеев. Айсидора, поднявшаяся по трапу, поинтересовалась, куда идет этот пароход. Услыхав, что его путь лежит через Крым на Одессу, категорически заявила, что никуда отсюда не уйдет, пока не доедет до Крыма. Оказалось, что мечтой ее жизни всегда был Крым, Если пароход этот идет в Крым, было бы глупо и непростительно не поехать туда. Я убеждал, что гастроли в Новороссийске и Краснодаре уже объявлены, но на нее это не подействовало. Кроме того, заявила она, Есенин написал мне, что приедет, если я буду в Крыму. На этом переговоры и закончились. Я уже знал, что они окажутся бесполезными, раз есть надежда на приезд Есенина. Крым встретил нас нудным осенним дождиком. «Кто же приезжает в Крым в октябре?» — возмутился я. Но Айседора не унывала, уверяя, что и погода будет, и Есенин приедет, и гастроли отменим. Я послал телеграмму об отмене спектаклей. Телеграфировал в Москву, в школу, что находимся в Ялте. Такую же телеграмму отправил от Айседоры Есенину. Холод и дождь не прекращались. На другой день, вечером, мы после ужина возвращались промокшие в гостиницу. В холле-портье подал мне две телеграммы. Одна была адресована Дункан. Я вскрывал ее почту. Вскрыл. «Писем телеграмм Есенину больше не шлите. Он со мной. К вам не вернется никогда. Галина Бениславская». «Что за телеграмма?» спросила Айсидора. «Из школы». «Почему две?» «Посланы одна за другой». Поднимаясь по лестнице, она опять спросила о телеграммах. «Ничего особенного», — успокоил я. Но немного погодя, она зашла ко мне в комнату. Ее интуиция действовала безошибочно. Полученные телеграммы вызывали в ней какую-то необъяснимую тревогу.